Следующее мгновение, она оказалась в огромном сводчатом зале, окруженном толстенными колоннами из полированного красного камня в твердыне Тира, в сердце твердыни. Над головой висели на цепях позолоченные светильники. Они не были зажжены, но свет, как обычно бывает в мире снов, исходил отовсюду и ниоткуда. Эмис и Бейер были уже там. Выглядели они точно так же, как и сегодня утром, Только их ожерелья и браслеты сверкали малость поярче, чем обычное золото. Хранительницы о чем-то раздраженно переговаривались в полголоса. Эгвейн удалось расслышать лишь упомянутое дважды имя Ранда Алтора. Неожиданно она поняла, что на ней белое с разноцветной каймой платье принятое, и тут же сменила его на такой же наряд, как и у хранительниц мудрости, только без украшений. Те, как ей показалось, ничего не заметили, впрочем, вряд ли им известно, что означает это платье. Бывало, что в случае пленения терялось меньше джи и заслуживалось меньше тох, чем при каком-то ином варианте, но ни один аилец никогда не станет раздумывать о сдаче, даже не попытавшись сражаться. «Они снова опаздывают», — сухо проговорила Эмис, выходя на открытое пространство под громадным куполом зала. Там вонзённый в каменные плиты пола поблескивал кристаллический меч, легендарный Каландор, о котором говорилось в пророчествах, один из самых мощных сангриалов в мире, воспользоваться которым мог только мужчина. Рант оставил Каландор здесь в напоминание о себе, хотя в тире о нём едва ли забыли бы и без этого. Эмис едва удостоила Каландор взглядом. Меч, который не меч, являлся символом дракона, возрожденного лишь для мокрых земель, и пророчества, и титулы которых в ее глазах не имели никакой ценности. Будем надеяться, что на сей раз они не станут делать вид, будто им ведомо все на свете, а мы просто невежественные девчонки. В последний раз они справились неплохо. Бэйр фыркнула так, что от этого звука, наверное, заморгала бы и Сорелея. Эти женщины никогда не справятся как надо. В лучшем случае они явятся в нужное место в условленное время, да и то... Она осеклась, ибо по другую сторону от Каландора вдруг появилось семь женских фигур. Эгвейн узнал их всех, включая молодую женщину с решительным взглядом, встречавшуюся ей в Таларанриоде. Интересно, кто она такая? Всех остальных Бэр и Эми вспоминали. Пара весьма извительно, но об этой особи не говорили никогда. Сейчас на ней была шаль с голубой бахромой. Шали красовались и на плечах всех остальных. Платья айс седа и то и дело меняли цвета, но шали оставались неизменными. Взоры всех сестер немедленно обратились к Эгвейн. Словно хранительниц мудрости здесь и вовсе не было. «Эгвейн Алвир!» — торжественно возгласила Шириам. Тебе надлежит предстать перед советом башни. Ее раскосые зеленые глаза сияли, словно она подавляла какое-то сильное чувство. Сердце Эгвейн упало. Не иначе как они прознали, что она выдавала себя за полноправную сестру. — Не спрашивай, зачем тебя вызывают, — ледяным тоном добавила стоявшая позади Ширям Карлиния. — Твое дело отвечать, а не задавать вопросы. Темные волосы Карлини почему-то были коротко стрижены, и эта малозначительная подробность невесть по какой причине показалась Эгвейн чрезвычайно важной. Может быть, потому что ей не хотелось думать, что означает этот вызов. Слова Айссида и звучали торжественно и сурово. Эмис и Бэр поправили свои шали. Их раздражение сменилось некоторой озабоченностью. И не вздумай мешкать. Она ее, Эгвейн, всегда считала добросердечной. Но на сей раз эта грубоватая, добродушная женщина говорила так же строго и холодно, как и Карлиния. «Ты должна прибыть как можно скорее». «Внимай по велению совета!» — возгласили в унисон сразу три женщины. «Повинуйся с трепетом и смирением! Предстань перед советом башни! Преклони колени!» «И покорно прими суждения высших!» Затаив дыхание, Эгвейн пыталась понять, что все это значит. Не слишком ли много церемоний, чтобы наказать принятую рискнувшую выдать себя за сестру? Прочитать что-либо по спокойным, лишенным признакам возраста лицам ай дай которые не сводили с нее глаз, не представлялось возможным. Даже самая молодая из них, голубая сестра, Держалась столь невозмутимо, словно носила шаль долгие годы. Правда, в ее глазах все же промелькнула едва уловимая довольная улыбка. А из смолкли, и, казалось, чего-то ждали. «Я прибуду, как только смогу», — ответила Эгвейн. Сердце ее ушло в пятки, но голос звучал столь же ровно, как и у самих сестер. Она твердо решила больше не трусить. И непременно стать Айси Дай. Только вот позволят ли ей после всего случившегося? Правда, не могу обещать, что это будет очень скоро. Дорога длинная, а я даже не знаю точно, где он находится, этот Салидар. Слышала только, что возле реки Элдор. Шириам переглянулась со своими спутницами. И ее бледно-голубое шелковое платье превратилось в темно-серый костюм для верховой езды. «Мы считаем» что существует способ ускорить путешествие, во всяком случае, если хранительницы мудрости согласятся тебе помочь. Суан уверена, если ты войдешь в Теллоренриот воплоти, на дорогу уйдет не больше двух дней. — Нет, — отрезала Бэйр, — мы ни за что не станем учить ее такому, — подхватила Эмис. — Ни ее, никого другого. Это умение служило злу. «Оно само по себе — зло. Всякий, занимающийся такими вещами, рискует утратить часть своего «я». «Вы не можете знать этого наверняка», — терпеливо возразил Бионин. «Поскольку, как я понимаю, ни одна из вас никогда ничего подобного не делала. Но коли вы знаете, чем это грозит, то должны иметь представление и о том, как это делается» а о возможных последствиях позаботимся мы. Взят вебианин Тон оказался в корне неверным. Эмис сердито поправила шаль и выпрямилась даже больше обычного, а Бэр уперла кулаки в бока и разве что не оскалилась. Эгвин поняла. Еще мгновение, и произойдет то, на что хранительницы уже не раз намекали. Они преподадут Айси и урок, чтобы те, наконец, усвоили... Сколь они невежественны во всем, что касается Теллоран Риода. Айси со своей стороны не могли не заметить угрозы, но держались уверенно и спокойно. Лишь платья меняли цвета с той же частотой, с какой колотилось сердце Эгвейн. Только наряд молодой голубой оказался устойчивым. За все время он изменился всего один раз. «Необходимо предотвратить стычку». Эгвейн вовсе не хотела оказаться свидетельницей унижения Айсседай, ведь рано или поздно ей придется предстать перед ними в Дария. «Я сумею сама», — сказала девушка. «Во всяком случае, мне кажется, что сумею. Я готова попробовать. Попытка не пытка, а не получится, можно поехать верхом. Но в любом случае, я должна представить себе, куда ехать». Эмис и перевели взгляды с на нее, Столь холодные взгляды, что и Карлиния позавидовала бы. Или Морврин. У Эгвейн сжалось сердце. Ширям тем временем принялась растолковывать. Столько-то миль к западу от той деревни, да столько-то к востоку от этой. Но молодая голубая сестра прервала ее легким покашливанием. «Подожди-ка. Мне кажется, так будет лучше». И голос ее показался Эгвейн знакомым. Но она не могла припомнить, чтобы когда-нибудь видела это лицо. Возможно, контролировать свою одежду голубая умела не намного лучше других. По мере того, как она говорила, ее нежное зеленое платье сделалось темно-синим, высокий расшитый ворот сменился круглым гофрированным из накрахмаленных кружев по моде Тира. А на голове появилась усыпанная жемчугом шапочка. Зато она действительно кое-что знала о Таларан Неожиданно в воздухе сбоку повисла большая карта. На одном конце ее вспыхнула красная точка, рядом с которой появилась крупная светящаяся надпись «Кайриен». На другом такая же точка с надписью «Салидар». Затем карта начала увеличиваться и изменяться. Поднялись горы, зазеленели леса, засверкала водная гладь рек и озер. Карта так выросла, что закрыло собой всю стену сердца твердыни. Глядя на карту, можно было подумать, что видишь землю с высоты птичьего полета. Это произвело впечатление даже на хранительниц мудрости. Они уже не морщились презрительно, во всяком случае до тех пор, пока тайронский наряд не превратился в желтое шелковое платье, шитое по вырезу серебром. Но молодую женщину интересовали отнюдь не хранительницы. Она почему-то с вызовом поглядывала на других, а и седай. Это замечательно, Суан, — сказала Шириам. Эгвейн моргнула. — Суан? — Случайное совпадение, не иначе. Молодая женщина самодовольно кивнула, и движение это в точности походило на резкие кивки Суан Санчей. — Но не может же... — Ты думаешь о посторонних вещах. — желая оттянуть окончательное решение», — твердо сказала себе Эгвейн. «Безусловно», — согласилась она, — «этого вполне достаточно, чтобы я нашла Салидар, независимо от того, сумею ли я...» Эгвейн покосилась на Эмис и Бейр. Исполненные молчаливого неодобрения хранительницы казались высеченными изо льда. «Независимо от того, сумею ли я явиться сюда плоти но в любом случае...» «Обещаю быть в Салидаре так скоро, как смогу». Карта исчезла. «О, свет!» — подумала девушка. «Что же они собираются со мной делать?» Она уже готова была задать этот вопрос, но тут, словно прочитав ее мысли, Карлиния вновь напомнила Эгвейн, произнося слова церемонно и даже суровее прежнего. «Не спрашивай, почему тебя вызвали. Тебе подобает лишь отвечать» а не задавать вопросы. «Не вздумай мешкать», — повторило свое предостережение Анайя. «Ты должна прибыть как можно скорее». Затем Айс и Седай переглянулись, и пока Эгвейн гадала, действительно ли они поняли, что она хотела задать вопрос, исчезли. Оставшись наедине Сэмис и Бэйр, Эгвейн повернулась к ним, не зная то ли ей извиняться, то ли просить войти в ее положение. Но тут исчезли и хранительницы. Лишь краснокаменные колонны обступали девушку со всех сторон. Домерцал в центре зала Каландор. Джи Тох нет, и не может быть отговорок. Печально вздохнув, Эгвейн вышла из Таларанриода и вернулась в свое спящее тело. Проснулась она в ту же секунду. Умение просыпаться и засыпать мгновенно по собственному желанию являлось составной частью обучения, ходящей по снам. А раз она обещала отправиться как можно скорее, то не должна терять ни минуты. Направив силу, девушка зажгла все лампы и свечи до единой. Ей нужен был свет. Встав на колени возле стоящего у стены палатки сундука, она принялась рыться в нем в поисках одежды, которую ей не доводилось носить со времени пребывания в пустыне. Эгвин знала, что здесь, в аильских палатках, останется часть ее жизни, но она не станет плакать об этой потере. Не станет. Стоило Эгвин исчезнуть, как из-за каменной колонны выступил Ранд. Порой он наведывался сюда, в сердце твердыни, чтобы взглянуть на Каландор. Первый раз это случилось после того, как Асмодиан научил его инвертировать плетение. С помощью этой хитрости Ранд обновил расставленные вокруг Сангриала ловушки, так, чтобы никто, кроме него, не мог их увидеть. Если верить пророчествам, тот, кто вытащит Каландор из камня, последует за ним. Только вот можно ли им верить? Это еще вопрос. А испытывать судьбу Ранду вовсе не хотелось. Где-то в затылке громыхал голос Льюса Терина. Так бывало всегда, когда Ранд оказывался близко Ландора. Но сегодня Ранда интересовал вовсе не мерцающий кристаллический клинок. Он смотрел туда, где висела гигантская карта, если это можно назвать картой. Что это за место? Случайно ли он явился сюда именно сегодня, сейчас, а не вчера или завтра? или его привлекло сюда тяготение Таверена, улавливающего колебания узора. Впрочем, важно не это. Поскольку Эгвейн покорно подчинилась приказу, он, надо полагать, исходил отнюдь не из башни, ни от Элайды. А стало быть, Салидар и есть то место, где скрываются таинственные айси которых Эгвейн прочит ему в союзники. Там же находится Илэйн. «Вот удача!» Они сами плыли ему в руки. Рассмеявшись, Рант открыл проход в Королевский дворец в Кеймлине, в его отражение в Тейлоран-Риоде. Глава тридцать третья. Укрепление духа. Стоя на коленях в одной сорочке, Эгвейн хмуро разглядывала зеленый шелковый костюм для верховой езды, тот самый, который был на ней, когда она появилась в пустыне. Казалось, это было давным-давно, но предаваться воспоминаниям времени не было, предстояло многое сделать. Торопливо набросав записку, Эгвейн разбудила Ковинда и велела той поутру отнести это послание в гостиницу Долговязой Малой, не вдаваясь в подробности, Эгвейн написала, что ей необходимо срочно уехать. Девушка и сама не очень хорошо представляла, почему, но не могла покинуть Кайриен, не сообщив ничего Гавину. Некоторые фразы, уже потом, когда она о них вспомнила, заставили ее покраснеть. Одно дело признаваться мужчине в любви, но просить его не забывать ее — совсем другое. Но так или иначе письмо было написано, И теперь следовало подготовиться, к чему именно, Эгвейн толком не знала. Неожиданно полог палатки откинулся, и на пороге появилась Эмис. За ней вошли Бэйр и Сорелея. Хранительницы встали плечом к плечу в ряд, устремив на девушку суровые неодобрительные взгляды. Эгвейн едва не прижала платье к груди. В одной сорочке она чувствовала себя неловко. Впрочем, при сложившихся обстоятельствах она, наверное, испытывала бы неловкости, будучи закованной в броню. Потому что была неправа. Оставалось удивляться, что они не приходили так долго. Глубоко вздохнув, Эгвейн сказала. «Если вы явились, чтобы наказать меня, наказывайте. Но учтите, таскать воду, рыть ямы или делать что-нибудь в том же роде у меня нет времени». «Я прошу у вас прощения, но я обещала им, что прибуду так скоро, как смогу. Они ждут и, наверное, считают минуты». Эмис удивленно подняла светлые брови. На лицах Сорелея и Бейер тоже было написано недоумение. «Почему мы должны тебя наказывать?» — спросила Эмис. «Да и как мы можем?» «Ты перестала быть ученицей с того момента, как твои сестры призвали тебя к себе» как Айс седает и обязана отправиться к ним. Эгвейн вздрогнула, но сумела скрыть это, сделав вид, будто внимательно разглядывает дорожное платье. Поменялось оно, на удивление, мало, хотя и провалялось в сундуке несколько месяцев. Наконец она вздохнула и заставила себя поднять глаза. — Я знаю, вы на меня сердитесь, и у вас есть на то причины. Сердимся? перебила ее Сорелея. «С чего ты взяла?» «Я думала, ты знаешь нас лучше». И верно, голос ее звучал совсем не сердито, хотя лица всех трех хранительниц трудно было назвать довольными. «Но ведь вы сами говорили, будто то, что я теперь собираюсь сделать, очень плохо, что о таком даже и помышлять нельзя, а я хоть на словах с вами и соглашалась, придумала способ, как это обойти». На лице Сарелея неожиданно расцвела улыбка, а многочисленные браслеты забрицали, когда она с удовлетворенным видом принялась теребить шаль. «Видите, я же говорила, что она сообразит. Она могла бы быть одной из нас, одной из Аил». Лица Эмис и Бейр слегка смягчились, и Эгвейн поняла, в чем дело. Они вовсе не осуждали ее за желание проникнуть в Таларанриот во плоти. По их мнению, этого делать не следовало, но она могла поступать так, как казалось правильным ей, а ее удача или неудача не накладывали на нее никаких обязательств, разве что по отношению к себе самой. Они в самом деле на нее не сердились, пока не сердились. Уэгвейн защемила подложечкой — Единственное, что их задевало, — это ложь, а ведь она призналась лишь в мелком обмане. Ей потребовался еще один вздох, чтобы заставить себя говорить дальше. «Я ведь и в другом вас обманывала. Обещала, что не стану одна бывать в телоран а сама». Эмис вновь помрачнела. Сорлея, которая не была ходящей по снам, лишь сокрушенно покачала головой. «Я обещала повиноваться вам, как ученица, но хотя вы и говорили, что после ранения мир снов для меня слишком опасен, все равно ходила туда». Бейер бесстрастно сложила руки на груди, а Сорлея пробормотала что-то насчет глупых девчонок, но не слишком сурово. Эгвейн набрала воздуху в третий раз. Сознаться в этом было труднее всего. Внутри все дрожало и она удивлялась, как у нее не стучат зубы. Хуже всего, что я никакая не айси-дай, а просто принятая. Это, по-вашему, все равно, что ученица. айси мне не быть долгие годы, а может, после всего этого и никогда. Сорлеев скинула голову, губы сжались в ниточку, но ни она, ни две другие хранительницы не вымолвили ни слова. Как поправить дело, должна была решать сама Эгвейн. Они уже никогда не смогут относиться к ней так, как прежде. Но ты во всем созналась, прошептал внутренний голос. Теперь твоя задача как можно скорее добраться до Салидара. Может, ты станешь когда-нибудь айссидой, но не рассчитывай на это, если рассердишь их своей медлительностью. Эгвей напустила глаза уставясь на цветной ковер, искривилась от презрения к этому трусоватому шепотку. Если ей в голову лезут такие мысли, это позор. Нет, прежде чем уйти, она должна уладить все дела здесь. Уладить в соответствии с джитох, Пусть она не могла поступить иначе. За все надо платить. А какова плата за ложь авиенда показала ей еще в пустыне, несколько месяцев назад? Собрав все свое мужество, хотелось надеяться, что его хватит, Эгвейн отложила в сторону платье и встала. Странно, но оказалось, что самое трудное начать. Она бестрепетно подняла глаза, и ей вовсе не пришлось выдавливать из себя слова. «Я имею тох. Она стояла гордо, с высоко поднятой головой. Дрожь ее больше не била. Прошу об одолжении, помогите мне исполнить мой тох. Салидару придется подождать. Опёршись на локоть, Мэт следил за ходом игры в змей и лисиц, разворачивающиеся на доске на полу палатки. Порой у него с подбородка капала капля пота. Хорошо еще, что не на игровую доску. Правда, на самом деле это была не доска, а расчерченный черными чернилами кусок красной материи. Стрелки указывали, с каких линий можно ходить только в одну сторону, а с каких в обе. Десять круглых фишек из светлого дерева с нарисованными черными треугольниками означали «лисиц», а десять таких же, но с волнистыми линиями — «змей». Две лампы, горевшие по обе стороны игрового поля, «Давали достаточно света». «На сей раз мы точно выиграем, Мэтт», — голос Олвера звучал возбужденно. «Обязательно победим, вот увидишь». «Очень может быть», — отозвался Мэтт. Две их фишки, каждая с черным пятнышком, уже находились неподалеку от центрального круга, но теперь предстояло бросать кости для змей и лисиц. Обычно их в лучшем случае удавалось выставить лишь на внешний край. «Кидай кости!» Сам Мэт даже не прикасался к кружке с костями, поручив это дело Олверу, ибо не собирался растрачивать свою удачу на детскую игру. Ухмыльнувшись, Олвер встряхнул кожаную кружку и выбросил изготовленные его отцом деревянные кости. Сосчитав очки, парень застонал. Три кости упали лицевой стороной, помеченной треугольником, а еще три волнистыми линиями. Значит, они должны кратчайшим путем передвинуть змей и лисиц к собственным фишкам. А если ход лисицы или змеи заканчивался на твоем поле... Змея побила фишку Олвера, лисица — фишку Мэта. И насколько мог видеть Мэт следующим ходом, еще две змеи настигали его фишку. Он знал что пока следуешь правилам, выиграть в эту детскую игру невозможно. Когда Олвер повзрослеет, он тоже поймет это. И, как и все дети, просто-напросто забросят бессмысленную забаву. Игра — это игра, но это все равно становилось не по себе, когда лисица, а особенно змея, съедала его фишку. Это наводило на не слишком приятные воспоминания. Даже если одно — не имело отношения к другому. «Ну, — пробормотал Олвер, — мы почти выиграли. Сыграем еще разок». Не дожидаясь ответа, мальчик сделал знак, открывающий игру. Начертил треугольник и волнистую линию, и нараспев произнес «Храбрый осилит, огонь слепит мотив очарует, железо скрипит». Это почему мы так говорим? Ведь у нас нет ни огня, ни музыки, ни железа. Не знаю». Стюшок разворошил что-то в голове, но что именно, Мэтт сообразить не мог. Воспоминания эстеран Греала он не слишком доверял, а в собственной его памяти оставались провалы, заполняемые смутными видениями. А этот мальчишка все время задает вопросы, на которые у Мэтта нет ответов. Только и знает, что твердить почему, да почему. Из ночной темноты вынырнул Дайрид. Лицо его блестело от пота, но он все равно был в кафтане, хотя на сей раз все же расстегнутом. На физиономии офицера поверх давно побелевших шрамов разовел свежий рубец. «Олвер, я думаю, тебе пора спать», — сказал Мэт, неохотно поднимаясь на ноги. Он ощутил несколько уколов боли, но они были вполне терпимы. Раны заживали довольно быстро. «Складывай свою доску!» Подойдя к Дайреду, Мэт понизил голос до шепота. «Если хоть заикнешься об этом, я тебе глотку перережу». «Это еще почему?» Сделанный серьезностью поинтересовался Дайред. «По-моему, из тебя вышел неплохой папаша. Амалец похож на тебя, как две капли воды». Дайред с трудом подавил смешок, но в следующее мгновение действительно заговорил серьезно. «Лорд-дракон в лагере. И идет сюда». Мысль о том, чтобы съездить Дайреду кулаком по носу, мигом улетучилась. Даже не набросив кафтана, Мэтт откинул полог палатки и нырнул в ночь. Завидев его, стоявшие на часах вокруг палатки шестеро солдат Дайреда вытянулись в струнку. Все шестеро были арбалетчиками. Пики — не самое подходящее оружие для караула. Стояла ночь, но темно в лагере не было. Восковой свет, висевший на безоблачном небе прибывающей луны в третьей четверти, сливался с отсветами многочисленных костров, горевших между палатками. На всем пути от палатки мэта до ограждавшего лагерь Чистокола в двадцати шагах один от другого были расставлены часовые. Не совсем то, чего хотелось бы мэту но он надеялся, что в случае нежданного нападения Эта мера предосторожности окажется полезной. Местность была ровная, и Мэтт издали приметил шагавшего по направлению к нему Ранда. Тот был не один. Его сопровождали двое аильцев с закрытыми вуалями лицами. Они скользили на цыпочках, мгновенно оборачиваясь на любой шорох, даже если какой-то солдат всхрапывал во сне или часовой переступал с ноги на ногу. А еще с ним была та аильская девица — Авиенда. Закинув за плечи какой-то узел, она вышагивала с таким видом, словно готова была вцепиться в глотку любому, кто встанет у нее на пути. И зачем только Рант повсюду таскает ее за собой? От аильских женщин вообще одни неприятности, — мрачно подумал Мэтт. А от этой — неприятностей больше, чем от кого бы то ни было. «Он что? И вправду дракон возрожденный!» Едва не подпрыгивая от возбуждения, шепотом спросил Олвер, прижимая к груди свернутую игровую доску. «Самый настоящий», — подтвердил Мэт. «А теперь марш в постель. Мальчишкам тут делать нечего». Олвер, обиженно ворча, ушел, но никак не дальше ближайшей палатки. Краешком глаза Мэт приметил, как тот выглядывает из-за угла но оставил паренька в покое, хотя, приглядевшись к Ранду, решил, что не только мальчишкам, но и взрослым лучше бы держаться отсюда подальше. Лицо Ранда казалось окаменевшим, хотя глаза его лихорадочно поблескивали то ли от волнения, то ли от напряжения. В одной руке он сжимал пергаментный свиток, другой непроизвольно поглаживал рукоять меча. В свете костров Сверкала пряжка ремня с драконом, и изредка алаз золотые отблески, вспыхивали на голове одного из драконов, когда тот выглядывал из-под манжета. Подойдя к Мэту, Ранд не стал тратить время на приветствие. Мне нужно поговорить с тобой наедине. Я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Ночь стояла душная, но хотя зеленый с золотым шитьем и высоким воротом кафтан Ранда был застегнут доверху, на лице его не было ни капли пота. Дайрит, Талман и Налисин, каждый в том, что успел набросить, стояли поодаль. Мэтт сделал знак, чтобы они подождали, и кивком пригласил Ранда в свою палатку. Следуя за Рандом, он нащупал сквозь рубаху серебряную лисью голову. Хотелось надеяться, что ему нечего бояться. Хотя Ранте сказал, что им надо поговорить наедине, а Виенда, по всей видимости, решила, что к ней это не относится. Она тоже прошмыгнула в палатку и стояла там, как ни в чем не бывало, с непроницаемым видом, глядя на Ранда. Впрочем, время от времени она бросала взгляды и на Мета. Ранд, похоже, вовсе не обращал на нее внимания. Войдя в палатку, он, кажется, забыл о том, что спешит, и принялся рассеянно озираться по сторонам хотя, как думалось Мэту едва ли что-нибудь замечал. По правде сказать, замечать-то было нечего. Лампу Олвер вновь поставил на маленький складной столик. Складными были и кресла, и умывальник, и походная кровать. Все было покрыто черным лаком с золотыми узорами. Коли у человека завелись денежки, почему бы и не позаботиться о некоторых удобствах? Разрезы, сделанные в стене палатки аильцами, были аккуратно зашиты, но все равно оставались заметными. Мэт первым прервал затянувшееся молчание. «В чем дело, Рант? Надеюсь, ты не вздумал в последний момент изменить план?» Ответа не последовало. Рант лишь взглянул на собеседника так, словно только сейчас заметил его присутствие. Мэту стало не по себе». Чтобы там не думали молодцы из отряда, он всеми силами старался избегать сражений. Другое дело, что тяготение Таверена порой пересиливало его везение, и тут, как считал Мэтт, не обходилось без воздействия Ранда, Таверена более сильного. Порой Мэтту казалось, что он физически ощущает это притяжение. «Коли в дело вмешивался Ранд, все было возможно». Мэт не удивился бы, заснув в амбаре, а проснувшись в гуще ожесточенной битвы. «Еще несколько дней, и я буду в тире», — сказал Мэтт. «Паромы перевезут отряд через реку, и мы соединимся с Вейеромоном». «Проклятье, слишком поздно что-нибудь менять». «Я хочу, чтобы ты доставил Илэйн в Кеймлин», — перебил его рант. «Доставил в целости и сохранности». Не отходя от нее, пока она не воссядет на львиный трон. Авиенда прокашлялась. "Да", сказал Ранд. Голос его почему-то стал таким же суровым и холодным, как и лицо. Впрочем, ничего удивительного, если он сходит с ума. "Да, Авиенда отправится с тобой. Я думаю, так будет лучше всего". "Ты думаешь, так будет лучше?" негодующе воскликнула Авиенда. «Да не проснись, я вовремя, ты бы и не сказал мне, что узнал, где нынче Илэйн!» «Ты, Рандал Тор, никуда меня не посылаешь! Это мне надо поговорить с Илэйн! А у нас с ней свои дела!» «Я очень рад, что ты выведал, где Илэйн!» — заметил Мэт без особого восторга. «На месте Ранда он оставил бы эту Илэйн там, где она до сих пор пряталась!» «О, свет!» — подумал он. «По мне, так и венди, и то лучше!» Аильские женщины на худой конец не задирают нос и не считают будто все обязаны плясать под их дудочку шутки у них правда грубоватые да и привычку время от времени пытаться тебя убить нельзя назвать приятной илайн так илан но я-то зачем тебе понадобился нужна она тебе сиганив свой проход поцелуй ее покрепче сгреби в охапку дотащив кемймлен Авиенда устремила на это негодующий взгляд. Можно подумать, он предложил поцеловать не Илейн, а ее. Вместо ответа Рант расстелил на столике пергамент. Чтобы не загибались края, он придавил их лампами. То была карта долины реки Элдор и прилегающих земель, миль по пятьдесят в обе стороны от русла. Начертанная синими чернилами стрелка указывала на лес. Рядом со стрелкой было написано Салидар. Она там. А вот здесь большая прогалина. Ранд постучал пальцем по карте, рядом с восточным ее краем. Судя по обозначениям, местность там была в основном лесистой. Видишь? Ближайшая деревня, милях в двадцати к северу. На этой прогалине я и открою проход. Для тебя и отряда. Мэтт вздрогнул, но скрыл это за ухмылкой. «Слушай, раз уж тебе втемяшилось, что этим должен заняться я, ладно, но при чем здесь отряд? Открой для меня проход в этот Салидар, я заброшу ее на лошадь и...» «И что дальше?» Собирается ли Рант открыть проход еще и из Салидара в Кеймлин? А то ведь с берегов Элдар до Кеймлина путь не близкий, тем более в компании со знатной заносчивой девицей и аилкой отправишься с отрядом мэт отрезал ранд совсем отрядом до последнего солдата он перевел дыхание и голос его смягчился голос но не лицо и глаза по-прежнему лихорадочно блестели мэт готов был подумать что он попросту болен мэт в солидаре а сколько не знаю поговаривают будто их там сотни но я думаю не больше пятидесяти Не все же перебежали туда из башни. «Я собираюсь выпустить тебя в двух-трех днях пути от Саледара, чтобы они прознали о твоем приближении заранее, а то ведь от неожиданности подумают еще, будто на них напали белоплащники. Раз они выступили против Элайды, им и без нас есть кого бояться, так что не стоит пугать их еще больше. Думаю, тебе и делать-то ничего не придется. Просто явишься туда... И объявишь, что Илэйн должна корноваться в Кеймлине, чтобы они ее отпустили. А там, сам посмотришь, если сочтешь, что они заслуживают доверия, предложи им свою поддержку. И мою. Предполагается, что они на моей стороне и должны обрадоваться такому известию. А потом отвези Илэйн и столько хай и сколько захочет ехать, в Кеймлин Прямо через алтару и Муранди. Развернешь мое знамя, объяснишь, куда и зачем едешь. Думаю, тебя пропустят безо всяких препон. А ежели тебя попадутся принявшие дракона, собери их и возьми с собой. Клево времени накинуть на них узду, они могут превратиться в обычных разбойников. Я слышал, такое уже случалось. Но помаши у них перед носом моим знаменем, и они побегут за тобой. Ранд вдруг осклабился, но глаза его не улыбались. «Сколько птиц можно зашибить одним камушком, а, Мэт? Проедешь через алтару и Муранди с шестью тысячами солдат, уведешь оттуда принявших дракона, а, возможно, и покоришь для меня обе эти страны». От всего услышанного Мэтту стало не по себе. Сомнений в том, что ран спятил у него почти не осталось. Хорошенькое дельце. Внушить полусотне айсседай — мысль, будто он собирается на них напасть. Неужто от него ожидают, что он напугает пятьдесят айсседай? Предположим, пять-шесть айсседай его не устрашат. На пятьдесят. Мэт невольно коснулся лисьей головы, и подумал, что на сей раз ему предоставляется возможность выяснить, действительно ли он удачлив. Что же до похода через алтару и Муранди, то Мэтт заранее мог сказать, что из этого выйдет. Каждый паршивый лордик, по землям которого пройдет отряд, надуется, как драчливый петух, и попытается клюнуть, стоит повернуться к нему спиной. А коли вдобавок сработает и влияние таверона «Не будет ничего удивительного, если какой-нибудь лордишка соберет войско и преградит ему дорогу». «Послушай, Ранд...» Мэтт предпринял последнюю попытку вразумить друга. «А не привлечет ли это внимание Самаэля? Мы ведь хотели, чтобы он смотрел на восток». «На восток, а не на север! Не забыл?» «Потому-то я и нахожусь здесь...» Ранд покачал головой. «Все, что он сможет увидеть, — это почетный эскорт, сопровождающий новую королеву Андора в ее столицу. Да и то неизвестно, узнает ли он об этом до вашего прибытия в Кеймлин. Как быстро ты успеешь собраться?» Мэт открыл был рот, но возражать не стал. «Ранда все едино не переубедить. Мне потребуется два часа. Поднять отряд по тревоге». И усадить в сёдло можно и быстрее. Но куда спешить?» Меньше всего Мэту хотелось, чтобы солдаты решили, будто отряд собирается на кого-то напасть. «Хорошо», — отозвался Рант. «Мне и самому понадобится примерно час». Но что именно, он уточнять не стал. «Держись поближе к Илайн, Мэт, Оберегай её. Ежели она не доберётся живой до Кеймлена и не сможет короноваться...» во всей этой затее не будет никакого смысла ну ну сказал себе мэт можно подумать будто я не видел как вы нежничали да обнимались по всем закоулкам твердыни я буду относиться к ней как к сестре родные сестрицы мэта обычно делали все возможное чтобы испортить ему жизнь да и от и лаин следовало ждать того же может хотя виенда окажется получше и глаз с нее не спущу пока она не усядется на свой трон а станет слишком уж задаваться придется ей растреклятую взбучку задать подумал мэт но вслух этого говорить не стал ранд задумчиво кивнул да кстати чуть не забыл сказать Бодевин сейчас в кимлине и не она одна верен Саланы привезли туда много двуреченских девчонок Они собираются учиться, хотят стать аиссидай, но в нынешних обстоятельствах я не могу позволить им ехать в Тарвалон. Может, те аиссидай, которых ты привезешь из Салидара, помогут с этим разобраться. Мэт опешил. Сестрица Боде, я, беда, вечно жаловавшаяся матушке на его проказы, и вдруг Ай-Седай? И еще, продолжал Ранд. может случиться что Эгвейн окажется в Солидаре раньше тебя, и, боюсь, тамошние сестры прознали, что она выдавала себя за Айси Дай. Постарайся ее выручить. Скажи, что я при первой возможности помогу ей вернуться к Хранительницам Мудрости. Думаю, она с удовольствием поедет с тобой, хотя, может, и нет. Сам ведь знаешь, какая она упрямая. Но главное — Илайн. Покуда не доставишь ее в Кеймлин, Глаз с нее не спускай. «Обещаю!» Пробормотал в конец сбитый с толку Мэт. «Как во имя света Эгвейн может оказаться на берегу Элдор?» Мэт точно знал, что когда он покидал Мироун, она находилась в Карене. Разве что и она выучилась рандову фокусу с проходами. «Коли так, ей ничего не стоит когда угодно оказаться в любом месте. Или, к примеру, открыть проход прямо из Салидара в Кеймлин. Для него и всего отряда. Не беспокойся насчет Эгвейн. Постараюсь избавить ее от неприятностей, несмотря на все ее упрямство. Уж ему-то не привыкать таскать для других каштаны из огня без всякой надежды на благодарность. На это ж надо. Бодэ, вздумала сделаться Айс «Кровь и проклятый пепел!» «Хорошо». Ранд кивнул, не отводя глаз от карты. Точнее, он их все-таки отвел, но лишь на мгновение. это показалось, будто он хотел сказать что-то о Виенде, но передумал и резко от нее отвернулся. «Вместе с Илэйн. Должен быть и Том Мэрилен. Ранд достал из кармана сложенное и запечатанное письмо. «Передай ему вот это». Сунув письмо в руку мэтл он поспешно вышел из палатки. Авиенда двинулась было следом и открыла рот, но тут же сжала зубы, зажмурилась и вцепилась в подол. «Так вот, откуда ветер дует», — сообразил Мэтт. «Стало быть, и она хочет поговорить с Илэйн. «И как только Ранда угораздила угодить в такой переплет! Ведь кто-кто...» а он всегда умел обходиться с женщинами. Рант и еще Перрин. Впрочем, это не его мать забота. Он рассеянно повертел в руке письмо. Имя Тома было выведено женской рукой, а на печати змей кусал себя за хвост. Чудно. С чего бы это какой-то айс и писать старому министрелю? Однако и это не его забота. Бросив письмо на стол, Он взялся за трубку и кисет Олвер, распорядился Мэт, набивая трубку табаком. Позови сюда Талмана, Сналисина и Дайрида. Да, Мэт. Отозвался из за входного клапана мальчонка и припустил бегом. Авиенда подняла на Мэта глаза, но первым заговорил он. Давай условимся. Пока ты путешествуешь с отрядом, ты находишься под моим командованием мне неприятности не нужны так что будь любезно их не устраивать а вздумаешь устроить подумал Мэт. я доставлю тебя к Илэйн, привязанный к вьючному седлу пусть для этого потребуется усилие десятка солдат авиенда хмыкнула я умею подчиняться военный вождь но и ты запомни не все женщины такие как у вас в мокрых землях тот кто вздумает силком усадить женщину на лошадь запросто может получить Нож между ребер. Мэтт чуть не выронил трубку. А да, из не умели читать мысли, иначе его шкура давным-давно украшала бы какую-нибудь стену в Белой башне. Но, может быть, аильские хранительницы мудрости... Нет, конечно же нет. Тут просто какая-то женская хитрость. Он наверняка сможет сообразить, что к чему стоит только проскинуть мозгами. Но не больно ему это нужно. Прокашлившись, он сунул в зубы незажженную трубку и принялся разглядывать карту. По всей видимости, отряд мог бы добраться с той поляны до Саллидара за день. Но Мэт не собирался спешить. Два дня, а то и три. Пусть Айсседай узнают о его приближении. Не следует пугать их сверх меры. Одному свету ведомо, на что способны испуганные Айсседай. Даже при наличии серебряного медальона Мэту не хотелось иметь дело с испуганными Айсси Дай. Мэт почувствовал на затылке взгляд Эвиэнды и, и услышал скрежещущий звук. Усевшись, скрестив ноги в уголке, она принялась править свой нож на точильном камне, время от времени посматривая на Мэта. Вскоре пришли на Талман и Седайред. Значит так, сходу заявил им Мэт. «Мы собираемся малость пощекотать Айси седай выручить из беды одну упрямицу, а другую зазнайку усадить на львиный трон. Ах да, это Авиенда. Ежели кто не так на нее взглянет, она чего доброго перережет ему горло. А может, по ошибке перережет свое». Авиенда расхохоталась. Видать, шуткам это пришлось ей по нраву. Но точить нож она не перестала.